Глава вторая. Кто пришел к старому торговцу в столь поздний час? Надеюсь, у вас действительно стоящее дело? Если это не так, то лучше уходите, пока я не открыл дверь, иначе клянусь годовой выручкой, что ни один торговец в корпусе не будет иметь с вами дела. Будете сдавать добычу только в официальную скупку. И закупаться будете также у корпуса. Яков мызич Неужели вы думаете, что в столь поздний час к вам придет кто-нибудь без действительно хорошего предложения? Вы уже пристроили золото, что я вам приносил на днях? О, о каком золоте идет речь, молодой человек? Вот вроде и умником вас называют, но что-то совершенно незаметно, — открыв дверь, сказал торговец. Он принялся оглядываться по сторонам, после чего соощурился и продолжил. «Те семь килограмм, что вы мне принесли, уже были пристроены к делу, так что можете не создавать нервы по этому поводу. А если у вас есть, что мне предложить, то прошу не стоять на улице, все же по ночам здесь довольно прохладно. Мои старые кости любят тепло». Не стал отказываться и вошел в магазин, где тут же получил отповедь от Якова Моисеевича. «Мне кажется, я в прошлую нашу встречу донес до вас» что не следует распространяться о наших делах нигде, кроме этого здания. Даже рядом с ним имеются уши, которые не должны ничего слышать. Всего пара неосторожных слов, и мне придется покинуть территорию корпуса. А в этом случае работать вы будете с более жадными торговцами. Жадными и обожающими бюрократическую волокиту. Можете быть уверены, что все полагающиеся налоги будут удержаны из вашей возможной прибыли. «Яков Моисеевич», – начал говорить я, подняв руки в примирительном жесте, – «ни в коем случае не хотел вас подставить, простите дурака, молодой еще неопытный, но я быстро учусь, и подобное больше не повторится, гарантирую». Торговец снисходительно кивнул и показал мне двигаться за ним. Несмотря на столь поздний час, он определенно не спал, по крайней мере, совершенно не выглядел только проснувшимся. Да и на отозвался очень быстро. И вообще, кто живет в магазине? Торговец явно работал, чтоб подтвердили кучу бумаг у него на столе. Конец месяца. Необходимо привести все документы в порядок, и все приходится делать самому. Не доверяю этим наемным бухгалтерам. С чем вы на этот раз ко мне пришли? Что-то продать или, может быть, приобрести? У нас самый широкий ассортимент в корпусе. Можем достать абсолютно все, от спичечного коробка до межконтинентальной баллистической ракеты. Главное, чтобы позволяли финансы клиента. А вот Данилыч говорил, что не сможет достать ракету. Получается, что контора Якова Моисеевича будет покруче, чем у Данилыча. Ну, или торговец просто врет. Водится за людьми его профессии подобный грешок. Но я не осуждаю. «Если человек попадется на обман, то сам в этом будет виноват. Ложь нужно уметь чувствовать. Я вроде умел, и сейчас Яков Моисеевич не соврал про ракету, но такое добро мне точно не нужно. Хочу и продать, и приобрести». «Ну, в таком случае давайте начнем с вашего товара», смахнув бумаги со стола, сказал Яков Моисеевич. Хотел сперва показать ему драгоценные камни, а на закуску оставить мифрил, но теперь передумал. Выбрал самую маленькую кучу и извлек ее. «Я правильно понимаю, что это мифрил?» Ни капли не удивившись, спросил торговец, доставая из ящика какие-то приспособления для определения чистоты металла. До утра я задержался в ванне, став богаче на полтора миллиона рублей, и это при том, что основную часть произведенного металла я оставил себе, как и половину драгоценных камней. Я обещал их Тите, к тому же она очень внимательно следила, чтобы ничего лишнего не было продано. Но богатым я был ровно до того момента, пока не озвучил торговцу, что мне нужно. Как оказалось, тару, обработанную зачарователями, достать можно. Но стоит она нереально дорого. К тому же мне необходимо было много тары, чтобы вместить всю эссенцию. В продаже требующегося вам инвентаря не имеется. Поэтому нужно будет заказывать его напрямую у зачарователей. Сами понимаете, что это люди очень занятые, их услуги стоят дорого. А если заказ срочный, то очень дорого. Точную сумму я вам сейчас назвать не смогу. Могу только предположить, что нужные вам объемы будут стоить никак не меньше миллиона, плюс-минус сотня тысяч. Вас устраивает? Естественно, не устраивает. Но выбора у меня нет. Сомневаюсь, что в каком-нибудь магазине я смогу найти нужный мне товар. Тем более в необходимом количестве. Точно я не могу сказать, сколько духовной эссенции выдавил из себя Боря, но Литров 150-200 там точно есть. Я согласен. Как скоро будет готов мой заказ? Я уже отдал все необходимые распоряжения, и сейчас мои люди общаются с зачарователем. Если не возникнет никаких трудностей, думаю, что послезавтра уже можно будет забрать готовую продукцию. Оставьте свой адрес, и мы все привезем сразу же, как товар поступит. И еще, хочу вас поздравить, молодой человек. После этой сделки наши отношения улучшились на целых 2%. Вот так у меня появилась 2% скидка на покупки в заведениях Якова Моисеевича и 2% наценка на продажу добра из подземелий. Это на первый взгляд кажется, что сущая мелочь, а в итоге выходит очень приличная сумма. Сразу же прощупал почву на предмет хранения ценных вещей. Как оказалось, фирма Якова Моисеевича предоставляет и такие услуги. Они могли разместить духовную эссенцию даже в зеленой зоне. В любой, какую я выберу. Но опять же, стоили такие услуги совсем не дешево. Но как я уже неоднократно говорил, деньги это не проблема. Особенно теперь, когда у меня появился собственный горнопроходческий комбайн «Боря». Осталось только как можно чаще спускаться в подземелье, и желательно высокого уровня. Там и душами нормальными можно обзавестись и найти действительно что-то ценное. После торговца отправился домой, наконец, отдохнуть, ну а вечером вместе с Вепрем отправиться навстречу приключениям. И снова меня перехватил сержант. Вчера же так и не договорили, а он хотел донести до нас что-то важное. Поэтому пришлось менять планы. Сперва встреча с отрядом, а затем уже домой. Интересно, Жанна все еще там? Яков Моисеевич выполнил мой заказ в лучшем виде. Через два дня к дому подъехал грузовик, в котором привезли так нужную мне тару. Боря был освобожден от функции охраны, с которыми он справился выше всяких похвал и даже смог поймать нарушителя или нарушителей. Понятия не имею, кто это было, в каком количестве, но когда я спустился в подвал после полученного сигнала, смог найти только несколько пятен крови и довольного Борю с надутым животом. Выяснить, кто же это все-таки был, так и не удалось. Как и то, каким образом этот кто-то смог попасть в подвал, защищенный духом сокрытия. Буду надеяться, что это залетный монстр, обладающий умениями камуфляжа, что было крайне сомнительно. Как-то мне не хотелось думать, что это были воры. Жанна рассказала, что пока меня не было, в дом два раза проникали какие-то неизвестные личности, и оба раза им удавалось сбежать от графини. Вот и в тот день, когда я вернулся из командировки, она подумала, что эти неугомонные товарищи решили снова заглянуть в гости. Сама графиня съехала от меня в тот же день. Как раз освободился еще один дом по соседству. Его бывший владелец не вернулся с задания. Вот так просто в корпусе решался жилищный вопрос. Конечно, я попытался уговорить Жанну остаться и пожить у меня, но делал это больше для приличия, радуясь тому, что все вот так просто разрешилось. Все же сожительница для меня сейчас была бы очень большой проблемой. Духовная эссенция в подвале. Разговоры с пустотой и еще много всего интересного, что непосвященному в тайны Ваймов человеку может показаться сумасшествием. А еще ползающая по дому серебряная змейка, которая периодически хрустит кофейными зернами. Надеюсь, что у Бори нет никакой зависимости. Двух духов наркоманов я точно не переживу. В общем, Жанна так и осталась моей соседкой. Готовьтесь, Андрей. «Скоро вы отправитесь вместе со мной по магазинам. Будем компенсировать все почившее под тушей убитого вами тролля», сказала на прощание Жанна и удалилась, оставив после себя лишь слегка уловимый цветочный аромат. И вот уже второй день я в ожидании, когда она придет, чтобы потащить меня по магазинам. Ну а пока этого не произошло, необходимо собрать эссенцию и передать ее Якову Моисеевичу. Сбор эссенции занял охренеть, как много времени. Оказалось, что за раз я могу взять не больше 30 граммов этого нектара. Вот такими маленькими порциями я и наполнял 18 десятилитровых канистр. Ощущение, словно вычерпал ложкой бассейн. Зачарователь каца не подвел, канистры оказались на высшем уровне и даже прилично скрывали магический фон – но все равно оставлять их у себя было слишком рискованно, в таком количестве. Семнадцать я приготовил для передачи Якову Моисеевичу на хранение, а одну убрал в пространственное кольцо. Пусть будет, это стратегический запас, который может пригодиться в любую минуту. Перед походом в подземелье просто буду оставлять канистру дома под охраной духа скрытника. Эссенция была передана Якову Моисеевичу, и теперь можно было не переживать из-за этого. Одну головную боль я перевалил на Каца. Теперь его фирма отвечает за сохранность моей собственности. А в том, что она будет в полной сохранности, я не сомневался. 17 канистр с непонятным содержимым я застраховал на 30 миллионов рублей, вывалив за эту страховку 200 тысяч. Теперь Кац сделает все возможное, чтобы ни на одной из канистр даже царапинки не появилось. Естественно, так просто доверять столь ценный ресурс торговцу было нельзя, поэтому я перестраховался и призвал сразу два десятка духов, которые в случае опасности для эссенции подадут мне сигнал. Эти духи смогут оценить уровень угрозы, и если он будет зашкаливать, то обезопасить мое имущество на срок до двух дней. Именно столько они смогут продержаться в специальном пространстве, в которое умеют прятаться. Причем прятаться вместе с сохраняемыми вещами. Так что я смогу добраться за это время практически в любую точку мира. Пришлось раскупоривать оставленную себе канистру с эссенцией, чтобы расплатиться с этими духами. Для начала заключил контракт на три года, а там посмотрим. Пока выдалось спокойное время, можно и озаботиться безопасностью дома. Сейчас у меня для этого есть все необходимое. Печати призыва создавались одна за другой, и буквально за день мой дом превратился в неприступную крепость. Ну, если я захочу, конечно. А так, в него теперь не сможет пробраться незамеченным даже элитный игрок. Разве что ранкер, ну и доминатор с высшим мастером тоже должны справиться с защитой. А еще никто с улицы не сможет разглядеть, что происходит у меня дома, поэтому теперь можно не опасаться, что кто-нибудь заметит Титу или Борю. А за эти дни парочка довольно неплохо начала ладить и часто шатаются по дому на пару, выклинчив у меня энергии на воплощение. Да и в своем нематериальном виде они также часто появляются вместе. Вообще очень странно видеть, как Тита вполне себе мирно сосуществует с другим духом. Похоже, что боевой хомяк пришелся ей по душе. А еще она видит в Боре источник драгоценных камней и наверняка будет искать выгоды из хороших отношений между ними. Но тут я Титу совершенно не осуждаю и даже буду рад, если у нее что-нибудь выгорит. Сильно сомневаюсь, что Боря позволит вводить себя вокруг пальца. Хомяк уже всем доказал, что его жадность может соперничать своим размахом только с его упертостью хотя последнее вытекает из первого. По крайней мере, именно так было в логове дракона. Еще я призвал духа уборщика. Теперь в доме всегда будет порядок. Сам я убираться терпеть не могу, а перспектива жить в свинарнике меня совершенно не прельщает. За то время, что Жанна пользовалась домом, она успела навести везде порядок, а вот я за эти два дня снова устроил свинарник. Поэтому дух уборщик был мне просто необходим. По-хорошему необходимо привязать всех этих духов непосредственно к дому. Тогда и ресурсов они будут меньше потреблять и смогут по полной развернуться, оставив здесь свою привязку. Но делать этого я не стал, привязав духов к себе. Кто знает, куда я уже завтра отправлюсь. Вот то, -то и оно. «Омник, выходи!» – послышался с улицы голос мала. «Мне ужасно скучно, а ты обещал бой в течение недели. Выходи!» «Я знаю, что ты дома. Я здесь стою с шести утра, специально пришел, чтобы ты никуда без меня не ушел. Сейчас уже десять часов, так что даже если ты спишь, пора просыпаться. Видишь, как я о тебе забочусь, а ты даже не хочешь со мной драться». <сёк> не хочу и не буду». Я сказал, что в течение недели, а в какой конкретный день не уточнял. Сегодня совсем нет настроения. Вчера с камнем пытался договориться, чтобы он мне оружие починил. Так я был послан нахера, и еще по дороге должен заскочить в кучу интересных мест. Поэтому, если прямо сейчас не выйду, то боюсь, что к концу этой недели точно не успею. Сказанное мало было чистой правдой. камню я обратился для починки кинжала, что нашел в своем первом подземелье, в которое я попал в качестве игрока. Пусть у меня уже был отличный кинжал, подаренный Хайдаром, но и про эту находку забывать нельзя. Были у меня на нее кое-какие планы. К тому же, два отличных кинжала лучше, чем один. Это и дураку понятно. К тому же, этим кинжалом я собирался проверить, на что вообще способен камень, как кузнец. Он находится в корпусе уже не первый год, и за это время мог просто разучиться работать с металлом. Никто не говорил, что он продолжает заниматься ковкой и сейчас. Конечно, крушитель был отличным показателем умения камня, как кузнеца. Вот только прежде, чем дать кузнецу заказ... Я всегда сперва испытываю его. Так было в прошлой жизни, и в этой я не собираюсь поступать по-другому. Правда, договориться с камнем будет охренеть как сложно. Попробую надавить на крепыша при помощи мало. Все же он всегда оберегает парня и вообще относится к нему гораздо лучше, чем к остальным членам отряда. С камнем это да, договориться очень трудно. Он вообще не любит никому помогать за пределами подземелья. «Вот и со мной всегда отказывается драться. Говорит, что я слишком быстрый, и у него от моего мельтешения голова болеть начинает. А я ничего не могу поделать, если моя сила в скорости. Ну, ну пойдем на полигон. Я тут пару новых техник придумал, хочу тебе показать. Ты такого точно еще никогда в жизни не видел. Обещаю, будет круто!» «Мал, иди в задницу!» «Мне теперь нужно голову ломать, как уговорить камня взяться за работу. А тут ты со своими драками лезешь». Я пока не придумаю, как это сделать, не выйду из дома. Если тебе все понятно, можешь валить. Ой, ну доздался тебе этот камень. В корпусе еще минимум два кузнеца есть, о которых я точно знаю. Давай отведу к ним. Пусть они и работают в основном на корпус, но люди отзываются о них неплохо. Сам я никогда их услугами не пользовался, потому что у меня своего снаряжения нет. Я не вижу в нем смысла. Слишком быстро оно ломается. А постоянно ремонтировать никаких денег не напасешься. Просто у тебя никогда не было действительно хорошего снаряжения. «Может и так», – ничуть не расстроившись по этому поводу, ответил Мал. «Меня пока устраивает то, что дают в корпусе. Ну, пойдем, пойдем, я тебя отведу к этим кузнецам, а потом пойдем на полигон. Мы там быстро, буквально покажу тебе новые техники. Опробую их пару раз, и все. Обещаю, что больше не буду к тебе приставать. Две недели». Ха, «Какой хитренький». Решил меня отвезти к кузнецам, работающим на корпус. По-любому там умельцы ниже среднего уровня. Хорошие кузнецы точно не станут работать на корпус. Кузнецы, способные создать что-то типа крушителя, уникальные специалисты. Сомневаюсь, что во всей империи таких найдется хотя бы два десятка. А там, может, и одного не наберется. Да и камень нужен мне еще по одной причине. Раньше он точно был очень тесно связан с Орловыми. Понемногу пора начинать разбираться в том, кто заказал нападение на отряд Ольги. Вот как закончится контракт, так сразу отправлюсь мстить. Главное, чтобы к тому моменту этот смертник оставался жив. Мал, мне не нужны кузнецы, работающие на корпус. Я им тупо не доверяю. Да и не смогут они сделать того, что сделает камень, в этом я уверен. А если я скажу, что смогу договориться с камнем? Ты пойдешь со мной на полигон? Ну вот, может же делать правильные выводы, когда захочет.